Помпилио сделал глоток кофе и откинулся на спинку кресла, демонстрируя всю тяжесть своего положения. Как и все мужчины рода Кахлис, владетель Даган был коренаст, плотен и абсолютно лыс. Круглая голова, короткие толстые руки, короткие толстые ноги. В телосложении не было ничего царственного. Однако лицо Помпилио не оставляло сомнений в том, Что он одиген? Не просто одиген, а из рода даров. Выпуклый лоб, серо-стальные глаза, умеющие смотреть с невозможной надменностью, нос с горбинкой, упрямый подбородок. Лицо Дардагентура лишало властью. Сейчас Пампелев, облаченный лишь тонкий искусно расшитый золотом домашний халат, утонул в глубоком кресле. А его вытянутую правую ногу старательно массировал крепкий мужчина в белом халате бортовой медикус пытливого амуша Альвара хасина с другой стороны жизнь следует заполнять делами и повседневные заботы прекрасно с этим справляются продолжил рассуждение помпило в противном случае пришлось бы влачить жалкое существование бездельника вы совершенно правы мы согласился Валентин. Это было бы ужасно. Я вижу суть вещей, Теодор. Мне дано. Да, мессер. Помпилио вздохнул и вновь приложился к кофе. Среди многочисленных помещений замка Даггентур числились и кабинет, в котором владетель должен был заниматься делами, и обширная библиотека, вполне подходящая для той же роли. Но Помпилио всегда превращал в рабочий кабинет тронный зал, расположенный на втором этаже штандарта. Сюда сносили столы, кресла, диваны, стеллажи с книгами, если требовалось приборы. Помпилио нравилось огромное помещение, стены которого прорезали стрельчатые окна с мозаичными стеклами. Проходя через них, солнечные лучи окрашивались во все цвета радуги, и разноцветное смешение навевало на Помпилио приятные воспоминания из беззаботного детства. Сделав глоток, Адиген вновь откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и осведомился. Эдор, что творится в мире? Помимо утреннего кофе, Валентин доставил хозяину свежую корреспонденцию и текущие сплетни. Новости или письма? Начнем с писем. Валентин взял с подноса первый конверт. Дорогой, желтоватый, под мрамор бумаги, украшенный замысловатым гербом. Скрыл его и сообщил. Берарчибальд. Желает скорейшего выздоровления и приглашает к себе. Уверяет, что целебные воды подействуют на ваши раны самым благотворным образом. — В это время года на водах действительно неплохо, — усмехнулся Помпилио. — Дядюшка Арчи писал сам или диктовал? — Написано рукой дар от первого до последнего слова. — Значит, надо будет съездить. — Отложи, я отвечу сам. — Да, сэр Валентин взялся за следующее письмо. «Послание от адмирала дермонте начальника штаба воздушного флота». «Теодор», — капризно протянул Помпилио, — «я помню должности дядюшки Карла». «Извините, мессер». «Чего он хочет?» «Желает скорейшего выздоровления». «Ядрена Пришпа!» «Осведомляется, когда вы планируете навестить столицу». Предлагает организовать торжественный вечер, в вашу честь, в офицерском собрании. Дядюшка Карл по-прежнему обожает вечеринки. Да, мессер. Придумай в ответ что-нибудь нейтральное, Теодор. Я не в настроении веселиться. Понимаю, мессер. Что-нибудь еще? Президент Академии наук напоминает, что вы еще три года назад обещали прочесть лекцию в астрологическом обществе. Я действительно обещал это дядюшке Тому. «Да, мессер, надо же!» — Помпилил поморщился. «Отложи, я подумаю». «Да, мессер. И хватит на сегодня писем. Они меня утомили». «Да, мессер». Дердагентур скрестил на груди руки. «Новости. Сегодня утром сеньора Жозефина отбыла в Маркополис. «Это хорошо!» — улыбнулся Помпилил. Мне нравится, когда события случаются вовремя. Не раньше, не позже, а именно тогда, когда нужно. У Жозефина есть чувство так-то. Совершенно с вами согласен, сэр Она что-нибудь говорила? Оставила записку. Я ознакомлюсь с ней позже. Сеньора Жозефина, звезда столичного полусвета, одной из первых навестила Помпилио по его возвращении в Маркополис и в ходе завязавшейся беседы согласилась полюбоваться красотами владения Дагентур, знаменитого озера и близлежащих гор. В целом, ее пребывание прошло ко взаимному удовольствию сторон, однако последние три дня Помпилио несколько тяготился присутствием гостей. Синьора Жозефина намекнула, что не прочь вернуться в Дагентур. Вот уж не думал, что провинциальная архитектура произведет на нее столь сильное впечатление. Насколько мне известно, синьорина так и не побывала в городе. А что ей там делать? Кофе, кстати, замечательный. Благодарю, мессер. Через пару дней напиши Жозефине что-нибудь теплое от моего имени. И какой-нибудь подарок. Серьги. Колье. Мы замечательно провели время. Конечно, мессер. Приглашать не надо. Понимаю. — Я знаю, что могу на тебя положиться, Теодор. — Благодарю, мессер. — Кассина, а что у тебя? Медикус закончил массаж, поднялся, но продолжал задумчиво разглядывать украшенные безобразными шрамами ноги Адигена. Услышав вопрос, он чуть поджал губы, но тут же ответил. — Все не так плохо, мессер. Постаравшись вложить в голос максимум жизнерадостности. «У тебя или у меня?» — уточнил Пампилио. «В целом... В целом мои ноги не целые. Как раз наоборот, мессер. Сейчас они гораздо целее, чем месяц назад. Месяц назад они были в гипсе. А сейчас мы смотрим на них и верим...» Хасина запнулся. «Верим, что все будет в порядке. Неужели? А что нам остается?» Корабельный медику самуша был высок, худ и обладал удивительной формой, похожей на яйцо, головой. Сходство тем более усиливалось, что к своим сорока годам Альвара сохранил мизерное количество волос, лишь за ушами да на затылке, и все великолепие странного черепа демонстрировалось окружающим без какого-либо прикрытия. Яйцо, отягощенное мясистым носом и большими ушами, внешний вид хасины Мог вызвать смех, однако Пампилева следил о людях исключительно по делам и в медицинских вопросах. Дверял Альвара безоговорочно. «Когда я смогу ходить?» Бердагентур тянул с вопросом очень долго. Гипс сняли месяц назад. С тех пор Адиген следовал всем инструкциям Альвара. Ежедневный болезненный массаж, изнурительные упражнения, мази, горькие порошки, пилюли – Месяц выдался сложным, и теперь Помпилев желал получить ответ на главный вопрос – когда? Теоретически, обойдемся без словоблудия. Я смогу ходить? Возможно. Да или нет? Отвечать на вопрос Медикусу не хотелось, поэтому он рискнул перейти в контратаку. Вы принимаете порошки? Не знаю. МССР принимает лекарство сообщил Валентин. Порошки, массаж, упражнения. Я смогу ходить. Дэр Дагентур уставился на медикуса. Кулаки сжаты, рот слегка перекошен, глаза лихорадочно блестят. Ответ был слишком важен, и Адиген не скрывал чувств. Как раньше? Да. Сомневаюсь, сдался Хасина. Приговор. Пеодор не сдержал вздоха. Приговор. Бомбадао превращается в калеку. Приговор. И Валентин, несмотря на то, что служил Помпирио без малого двадцать лет, понятия не имел, как отреагирует хозяин на страшное известие. «Ты забыл добавить, мне очень жаль!» После паузы произнес Помпирио. «Мне очень жаль, мессер!» у бито произнес хасина пошел вон да мы сэр медикус поклонился схватился квояж пиджак сделал два шага к дверям альвара хасина повернулся да мы сэр и услышал угрюмое альвара придумай что нибудь гордму Адигену требовалась помощь Гордый Адиген просил я постараюсь тихо пообещал медикус.